Глава 37. Денис. «Давай готовиться к ужину», — сказал Денис Вове сразу после того, как они пришли домой с прогулки. «Через час с небольшим придут девчонки. Надо не ударить в грязь лицом. Порежем еще и салат, на стол накроем, согласен?» «Ага, пап», — кивнул Вовка. «Говори, что делать, я буду тебе помогать». Четыре руки они быстренько привели в порядок кухонный стол, поставили тарелки и бокалы, положили приборы, Нашли в одном из шкафов стеклянный кувшин и налили в него купленный сок. Красота получилась. И табуретов как раз хватило. На кухне их было четыре штуки. «Пап», — сказал вдруг Вовка, намывая по просьбе Дениса огурцы и помидоры для салата. «А тебе нравится, Лара?» «А тебе, Агата», — парировал Денис, заранее чувствуя, куда клонит сын. «Мне Агата нравится», — не стушевался Вова. «И я ей тоже». «Самонадеянно». «Ничего не самонадеянно». Мы с ней это обсуждали. Ого, какие у вас разговоры, серьезные. Ага, а еще Агата мне про своего папу рассказала. Он у нее ужасный. Ей нормальный папа нужен, как ты. Денис в этот момент отрезал жопку огурца и едва не оттяпал себе заодно и кусочек пальца, был бы салат с кровью. Агата с тобой согласна? Конечно, подтвердил Вовка с важностью парламентария. «Мы сразу сообразили. У меня только папа, у нее только мама. Надо объединяться». «Ясно», — пробормотал Денис и засунул в рот отрезанную жопку огурца. «Это называется без меня меня женили, Вовка. Почему без тебя вот он ты?» «Да уж», — не выдержал и засмеялся Денис. но лара ты тут нет». «Ну, ей Агата скажет, наверное». Юные интриганы». «Ладно тебе», — надулся Вовка. «Разве мы плохо придумали?» «Не знаю, может, и хорошо. Я с нашей соседкой всего пару дней знаком. Так сразу и не решишь». «Но тебе же она нравится?» — настаивал сын. А Денис решил признаться, авось это Вовка успокоит. «Очень нравится. Подай-ка мне соль, пожалуйста». Он оказался прав. Признание Вовка успокоило, будто Денис сообщил ему окончательное решение и дату свадьбы. Сыну в шесть лет все казалось гораздо проще. «Нравится ей отлично. Значит, дело почти решенное». Но мало ли, кто кому нравится. Теннису и Сланы очень нравились, однако это не значит, что с ними можно жить в одной квартире.